Глава четвертая. А где истерика? Настоящее время. Что ты смеешься? Рядом идущий с корзиной грибов гор не удержался и улыбнулся. Мы довольные возвращались домой в надежде, что медянка остыла. Горняк набрал корзину грибов, да еще и с горкой. Я же вдоволь наела с ягод. Да вспомнила ту ночь, когда наняла домовых в услужение. Помнишь угрозы тётушки, что на утро отправит меня под Венец? Хи-хи. А, ты про то, что старик Паул отказался брать тебя в жёны? кивнул братица и громко рассмеялся. Всё ещё помню ту картину маслом, за хохотав я в которой раз начала в лицах рассказывать гору, что произошло на следующее утро после того, как Мидянка пообещала выдать меня замуж. Понимая, что на крыше мне всю ночь не просидеть, Я на свой страх и риск спустилась с неё примерно через час, так как начала клевать носом. Как я радовалась, поняв, что уставшая после свадьбы медианка спит, храпит. Поэтому мы с домовыми на цыпочках пробежали ко мне в комнату. Неприхотливые братцы устроились на маленьком диванчике, а я легла в свою постель, из которой меня утром вытряхнули, как нашкодившего котёнка. А ну дермаеды, быстро на кухню картошку чистить, скомандовала тётушка в сторону домовых. Те резко проснувшись, посмотрели на меня. Я незаметно кивнула, разрешая тем приступить к работе. Пушистые помощники поклонились и исчезли. Раз сразу бить не накинулась, значит, остыла. Тётушка, ты меня простила? не сдержалась я. Надевай, скоро же них приедет. В моей руке попало белое платье. Оно мне не по размеру, прошептала и сжала губы, только бы не разреветься. Всё по размеру, чуть коротковато, чуть широковато, не в платье счастья. На глаза мидянке навернулись слёзы. Она никогда не рассказывала о своём муже, а я и не спрашивала. Устраивать истерику, драться и пытаться сбежать не имело смысла. Гномиха по всем параметрам меня сильнее. Значит, буду действовать спонтанно, только бы золотые успеть захватить с собой. Я думала о дороге в сторону храма. Сейчас буду вести себя очень вежливо, услужливо, кивать и соглашаться со своей участию. Пусть внимание тетки и жениха притупится. А уж Лалита, ты долго будешь мечтать. Готова? Медянка бесцеремонно заглянула за створку шкафа. Сейчас, тетушка, остался поясок. Что-то ты на удивление спокойна. А где Эстерика? Она подозрительно посмотрела на меня, а я, пожав плечами, продолжила застёгивать серебристый поясок. "Будь что будет", прошептала я, закрывая шкаф. "Вот и молодец. Такой и должна быть послушная дочь гномов. Идём". И мы вышли на улицу. В распахнутые ворота заходил, гордо задрав голову вверх Старый сидел власыгном в сопровождении десятка таких же пенсионеров. Им бы о вечном думать, сидя на скамейке. Нет, молодую жену подавай. Злость разливалась по венам. Как жаль, что во мне нет магии или простой гном есть силы. Вздохнув, посмотрела на жениха. Медянка, дрожащим голосом начал разговор жених. Я всю ночь думал, уж очень много денег ты просишь за свою кровиночку. Страшна она уж больна, костлява и своевольна, многовато будет 200 золотых. Ее же укрощать еще придется, а я стар для этого. Но так и быть, соглашусь и дам за нее 50 золотых. Что? Что? Сколько? Лицо тетушки покраснело, она аж подпрыгнула на месте. Ни один гном не упустит своей выгоды. А у меня появился призрачный шанс на спасение. 200, дорогой Паул, или свадьба не состоится. Ты только представь себе, как вкусно она готовит. Да я могла бы за неё выручить 500 золотых. Эти слова неприятно резанули по уху. Выручить? Устроила торги. У меня кухарка неплохо готовит. Да и у тебя я могу иногда пообедать. 30. Я ещё раз к ней присмотрелся. Кровать плохо будет греть. Наглый старый хрыч медленно обошёл меня по кругу и разо три потыкал в живот. "Не", протянул он, "и 50 много, 30 и по рукам". Такого оттенка на лице тётушки я ещё не наблюдала, что-то между свекольным и коричнево-зелёным. "Вон, вон из моего двора, скряга, старый сухарь". Я тебе свою девочку в жоны предложила, ещё по старой дружбе не заломила в деньгах. А ты? Мидянка прыгала и замахивалась на пришедших пенсионеров букетом из трёх цветочков, что жених успел подарить будущей тёще. Мидянка, не балуй, отдай цветы, я их ещё продать могу. Старик прытко подпрыгнул и вырвал из женских рук помятый букет. Ты ещё придёшь кланяться ко мне, но я уже тогда за твою племянницу и гроша Ломанова не дам. Да она всегда такая была, шептались сопровождавшие, уводя с собой несостоявшегося жениха. Из-за своего гонора, амбиций и запросов не смогла выйти повторно замуж. Что? За кого выходить? За вас, сухарей? Мне и одной неплохо живется. В сторону гномов ворчунов полетел тапок. А ты чего встала? Медянка перевела взгляд на меня. Иди переодевайся и не плачь. Найду я тебе другого жениха и помоложе. А я не плакала. Я пыталась сдержать рвущийся на ружье истеричный смех, до того, как на пригласишь, что слёзы из глаз брызнули. "Жду", всхлипнула я и бегом бросилась в дом. "Да, я помню этот момент. За углом сарая стоял, чтобы под горячую руку не попасть. Но зря ты, Лалита, так смеёшься". Гор посмотрел на меня серьёзным взглядом. "Пауль уже несколько раз пробовал твои блюда после того случая. И я своими ушами слышал, как тот сокрушался и жалел о сорванной свадьбе. Погоди еще. Три раза приходили к медянке, чтобы переманить тебя через выкуп на кухню у богатых гномов. Слава гномям богам, что наша тетка такая упертая, и раз решила, что выдаст тебя замуж, то идет к своей цели. А что будет, если скряга Паул все же в один день придет к медянке и согласится на ее условия? Не думала? Да ну гор. Не нагоняй тоску, не придёт. А если и придёт, то уже будет поздно. Очень скоро я обменяю готовый соус на золото, и мы с тобой сбежим, прошептала я, приобняв браца за плечи. Куда сбежим? кисло поинтересовался он. А хоть в столицу драконов и домовых прихватим, откроем на окраине маленькое кафе. Что ты откроешь? брат поставил на землю корзину. Таверну или столовую? Маленькую такую на несколько столов. Я всё узнала. Снять на окраине домик стоит один золотой в месяц. А если не в столице, а в пригороде, то ещё дешевле. Лалита, ты мечтательница. До столицы ещё добраться нужно. Поймают, скрутят и к медянке вернут. Значит, нужно придумать такой ход конём, чтобы никто не догнал. Эх, вот барт эффект примещение. И почему мой отец с матушкой не оставили мне наследства? Как это не оставили? Гор на меня внимательно посмотрел. Конечно, оставили. Только им до твоей свадьбы Медянка распоряжается. А вот это уже интересная новость. И почему такие мысли раньше меня не посещали? Какое у меня наследство? Нужно непременно узнать. А как узнать, не спрашивая Медянку? Выход один. Забраться в её комнату, которая по совместительству была кабинетом. Нужен тот, кто отвлечёт тётушку. Что ты так подозрительно на меня смотришь? Горняк посильнее прижал к себе корзину с грибами, будто та его может спасти.